Глава 7. Синь Шиик, глава клана «Ледяной ветер», всегда был личностью одиозной по меркам города начала. Довольно жестокий, сильный и кровожадный, но при этом смелый до безумства. Не раз сам в начало своей божественной карьеры он враждовал, принимал вызовы на арене, мстил и демонстрировал свои способности как типичный шоумен, за что его назвали «королем ветра». Его поступки и его история были тем, что создало его репутацию и позволило, не сломавшись, пробиться в существующие уже многие тысячелетия клан «Ледяной ветер». Дальше было обучение, драки, охота с красными контрактами, высылка в соседний регион без достаточного уровня и капелька удачи, что привлекла к нему внимание еще парочки кланов. О да, боги с таким характером были желанными воинами во многих кланах. Да и способности у Шрика были подходящими. Скорость и ветер — вот его стихия. Для статуса юного божества, осевшего в истертых землях, он был чрезвычайно силен и быстр. Он проворачивал такие дела, за которые его могли бы и прибить, если бы догнали. Но даже более высокоуровневые войны рядовых кланов из истертых земель не могли остановить и поймать его. А все благодаря великолепной комбинации его тела и магии ветра, которая была хороша и в атаке, и при побеге, если соперник оказывался слишком крепким орешком. Так он и жил, зарабатывая себе репутацию шустрого гада и заставляя обращать на себя внимание. Впрочем, спустя какое-то время его делишки заметил кое-кто очень властный, сильный и могущественный. Патрон клана «Ледяной ветер», более половины выпускников которого отправлялись связанные с этим богом кланы. Этот просветленный, что достиг пика своего ранга, был одним из величайших и сильнейших на сегодняшний день воинов, и главный его клан тысячелетиями находился в землях Нирваны. Так судьба неожиданно повернулась к Синшиику передом, и он пропал из поля зрения всех тех, кто мечтал надрать ему задницу в истертых землях. Пропал надолго, а когда вернулся... Все еще оставаясь юным божеством, легко одолел десяток рядовых местных башков, с которыми имел разногласия, и осел в городе Начало. Возвратился он и в клан Ледяного Ветра, начав все с самого начала и за пару столетий сумев подняться в иерархии власти до должности заместителя главы. Примерно тогда же прошел и крайний турнир, где их клан подтвердил свое звание одного из десяти сильнейших в городе. В тройку они, к своему разочарованию, не вошли. Но даже так их выступление выглядело более чем достойно. Турнир завершился, настала эра перемен, и тысячи давно достигших планки бойцов вместе с главой клана отправились дальше, растворяясь в дочерних кланах и истертых земель и земель падших богов. Тогда же бразды правления ледяным ветром и взял на себя Синь Шиик. Он сразу же собрал вокруг себя костяк заместителей, имеющих такой же властный стиль ведения дел. более того С подачи своего же патрона он сумел начать полное и взаимовыгодное сотрудничество с новым кланом, тоже вошедшим в десятку. миефиста Фиста, еще один клан из десятки лучших, были ставленниками другого клана из далеких земель, и их глава водил дружбу с патроном Ледяного Ветра. Собственно, так и образовался их неофициальный союз, куда чуть позже вошел еще один участник, клан под названием «Хтыр» созданный и возведенный до той самой десятки своим главой с сумасшедшим варваром Штыром. Присоединился он по собственной инициативе после того, как повздорил занявшим третье место на прошлом турнире Гутаргом Терзателем из Крушителей. Последний, к слову, был тем еще фанатичным безумцем с арены. Разумеется, среди финалистов прошлого турнира встречались и другие союзы. Тайные связи, взаимная неприязнь или, наоборот, симпатии. Но именно эти три клана в итоге образовали собственную коалицию. «Ледяной ветер» — четвертое место прошлого турнира, «Хтыр», занявший восьмое, и «Мефисто» — последняя, десятая строчка, подвинувшая нынче покинувшего городской совет клан истбрук во главе с могучим богатырем Бересом Тьегором. Сейчас, правда, результаты прошлого турнира уже ничего не значили, ибо с тех пор множество богов из уступавших тогда разбежались по миру, Но наследие, титул и база остались. Как и покровители. Они могут многое дать своим ставленникам на турнир. Пусть и временно, но те же артефакты, броню и высокоранговое оружие основному костяку бойцов точно выдадут. Даже интересно, насколько они расщедрятся. Надо будет уточнить этот момент у Шарлы или Гойла. Так уж вышло, что эти три клана, сами того не подозревая, стали моими оппонентами. Я, между прочим, и пальцами пошевелил, чтобы они решили столкнуться со мной лбами. И как-то даже смешно выходит, что этот союз с одной стороны знает, кто я такой, ведь швейный олигарх уже огреб проблемы и нарыл у Райдзена домой информацию о том, отчего некий элит такой борзый и смелый, а с другой они все еще пытаются на меня давить. Есть подозрение, что ребята свято верят в возможную дезинформацию, направленную их соперниками по предстоящему турниру. И попросту не хотят осознать, что я и тот самый бог, что кошмарил монстров во время нашествия, выживая в огненном аду, один и тот же человек. Ну или же они настолько уверены в своих далеких покровителях, что уже которую сотни лет сидят у черта на куличиках. Как жаль, что мне насрать. Вчера вон тоже с одним кланом крутышей столкнулся. А дальше-то что? Распознать меня смогут, но далеко не все. Во время драки я лишь единожды оказался на улице в своем боевом виде, но двигался на такой скорости, что большинство могли лишь мою тень увидеть, да смазанный силуэт. Надеюсь, случившиеся спишут на разборке крупных дядек, а про меня и не вспомнят. А если кто и выскажет подобное предположение о моем участии, надо подумать, как это использовать. Можно дурака включить и позера, что якобы пытается примазаться к чужой славе. С учетом любителей слухов и конспирологических теорий, это должно сработать. И хотя бы часть богов посчитает меня выскочкой. Правда, есть один нюанс. Тогда я потеряю в репутации перед крупными местными воротилами, а этого мне крайне не хотелось бы. Итак, что мы имеем? Прямо сейчас я в сокрытии стою перед входом в обитель любителей магии ветра и льда. Стража стоит, лениво болтает дождаться, пока кто-то откроет дверь или перемахнуть через стену. «За бан, конечно, что сразу и Штыр, и Дэйвен пришли. Как думаешь, это из-за турнира или назревает что-то еще интересное?» Не сводя глаз с дороги, тихонько проговорил первый из них. «Думаю, из-за турнира. Партии снаряжения уже поступают к Мефисто, а Штыру остро не хватает брони. Ты же знаешь, как он на оружие помешан. Да и наш глава, говорят, какой-то новый эликсир нашел» вчера всю душу из киноэлли вытянул пытаясь узнать где его готовят серьезно а ага. мне друг из дремучих после дежурства рассказал за кружкой шарки поделился новостями второй шарки вы два долбаных извращенца да чё ж пойла? Фу, это чушь вонючее пойло фу что дрянь на крови монстров только изврата и пьют сам ты извращенец и хоть знаешь сколько там полезного да и говорят от него регенерация организма чуть повышается ну а то что оно воняет как помо — Так привыкнуть можно ко всему. — Нет уж, спасибо. Насчет сбора я все-таки думаю, что тут другое кроется. Говорят, у маефиста большие проблемы. Кто-то их очень жестко кошмарил, опустошил казну, да и вообще крепко взял за жопу. — Только казну не опустошили, а подписали контракты, и часть прибыли теперь забирают. — Да ну, гонишь. — Ладно, горбануть там, я еще понимаю. «Но делать вечными должниками один из десяти сильнейших кланов, когда их защищает сам знаешь кто!» На последней фразе стражник оглянулся и понизил голос. «Брешут, как собаки брешут!» «На, поживем увидим Я ж тебе говорю, что сам слышал! За что купил, за то и продал!» Пожал плечами стражник и перевел разговор в новое, но неинтересное мне русло. «Все же, знает достоинства фигуры, какой-то Аллахары большезады, мне ни к чему!» Очутившись по ту сторону стены, я направился в сторону администрации клана, где жил, проводил советы, мог тренироваться и заниматься делами чрезвычайной важности его глава. Схемы клановых кварталов отличались, но кое-что оказалось на удивление похожим, несмотря на разное время постройки и раз их населяющих. Например, то здание, что избрал своей резиденции глава клана, практически во всех кварталах всегда располагалось ровно в центре. И в этот раз я тоже не ошибся. Подойдя к внушительному, похожему на цитадель зданию, закрытые двери, решетки на окнах. Просто так внутрь не пробраться. Но я могу постараться и тут. Легкие манипуляции собственным телом даровали мне ноги кузнечика, за счет чего я в один миг очутился на вершине цитадели. Так-так, что там у нас на крыше? О, а вот и люк. Прислушался. По ту сторону тишина. Даже сердце не бьется. сигнализации магических вроде бы тоже никаких нет. А если бы были, я бы заметил магические следы от ловушки для вторженцев. С моей силой духа я стал крайне чувствительным к подобному. Крышка люка, как я думал, оказалась закрыта. Не беда. Положил на нее ладонь, активировал эволюциониста и занялся поглощением материала. Капля энергии упала в мое бесконечное море сферы эволюциониста, пожрав при этом пятнадцать единиц божественности. Зато дорога теперь открыта. Осталось спуститься и создать точную копию этой двери, возвратив ее на место. Минутка-другая, и продолжать свое секретное путешествие в невидимости можно и дальше. Нашлись господа довольно быстро, и их было, надо же, даже не трое, а целых пять человек. Богов, то есть. Людей тут не было, хотя если сильно напиться, то издалека этих удивительных представителей других цивилизаций можно испутать с моим видом. Я не стал подходить слишком близко, ощущая мощь и силу гостей данного собрания. Ну да, эти личности будут посильнее к Акхана, а меня в невидимости даже он засек. Хотя это его профиль, что ему и помогло, а от этой парочки могучих и неожиданных гостей я и близко не представляю, чего ожидать. Посижу лучше на этаже, тем более, что их разговор мне и так прекрасно слышен. А других членов кланов цитадели нет. Всех выгнали. «Как черт появляется рядом? Исчезает! Из-за турнира и серии нашествия у меня столько сделок было запланировано, но он их все сорвал! Урод! Я что смог, перенес. Но с ингерграундскими вольниками, сами понимаете. Тут о переносе даже думать нельзя!» Жаловался знакомый голос Павлина Дэймона, Пестрахвостова. «Да, говорят, эти ингерграундские малявки — один из немногих кланов в землях мифов, что практически ни хрена не потеряли во время нашествия. Изучие собаки. Они даже чего-то приобрели. Бабок у них много», — заявил тот, чей голос я слышал впервые. Но, судя по характерным ноткам, это был Штыр. И он оказался не настолько тупоголовым, насколько его рисовало мое воображение. Впрочем, Если он был одиночкой, сумевшим неплохо так поднять свой клан на вершину города и сообразившим начать поиск союзников, твердолобым бараном он не может быть по определению. «Штыр, помолчи! Дэймон, продолжай!» Чей-то властный и громогласный рык прервал размусоливание и вернул диалог в нужное им русло. «Да и мне тоже нужное. Чего ж греха таить!» слушаясь До переговоров оставалось всего пару часов!» Я вынужденно согласился со сделкой, планируя позже ее отменить через подачу жалоб главе города. Да, я, конечно, и сам перегнул палку в общении с ним, в том, что пообещал стереть его клан из истории, захватить в рабство всех его подчиненных, да и много чего еще не самого вменяемого, но все же. Новичок, мать его! Само собой, у меня нервы сдали. Переговоры прошли успешно. Мы заключили контракты и я направился к Рэдзену дому. Но он и слушать меня толком не стал». Передал текст контракта Дакису, а тот вообще прочитал, поржал и вернул мне, сказав, что все в рамках закона и, мол, пускай я радуюсь, что всего пять тысяч лет, а не как обычно в таких случаях происходит. Я опешил от такого и, пользуясь правом члена городского совета, до самого вечера пытался оспорить это решение. Но все, чего я добился, это того, что глава города заявил мне, что стоит лучше подбирать себе противников и понимать, кто по зубам, а кто сожрет и не заметит. «Удивительно! Драконит, видать, этой эйфории после защиты Горда совсем из ума выжил!» Фыркнул один из гостей этого собрания. «С ним мы поговорим позже, а пока давайте сосредоточимся на том, ради чего мы тут собрались!» Суровый голос первого незнакомца продолжил толкать присутствующих к сути встречи. «Уважаемый инспектор!» — заговорил еще один голос, который я слышал за свою божественную жизнь всего лишь раз. Так говорил Синь Зная о вашем прибытии и пользуясь правом члена совета, я этого наглеца, вынудившего нашего союзника подписать кабальный контракт, вызвал к себе. Он так и не прибыл, а это считается нарушением законов города. Завтра, пользуясь своим правом, я смогу использовать полномочия стражи для доставки нарушителя на плац провинившихся и назначить ему исправительные работы, даже на территории нашего квартала. Я собираюсь объяснить ему, что он неправ. Но раз уж вы прибыли, могу и вас пригласить к наказанию этого ублюдка». «Нужники чистить отправишь? Забавно. Интересная идея. Пусть этот хитрожопый выскочка то ли это драет, <смех> рассмеялся Штыр. А «Если его вызвал еще и другой член Совета, в таком случае это автоматически освобождает...» «Дэймон, я смотрю, одно маленькое поражение сделало из тебя паранойка. Соберись и готовься к турниру». Нам больших трудов стоило вести тебя в топ-10. Если ты вылетишь, это будет означать только одно. Да, лорд Хуим, я вас понял. Ха-ха, вот уж имечку этого загадочного друга-инспектора. Соболезную. И спасибо тебе, Дэймон, за палочку-вручалочку. Хоть ты и сделал это не специально, а все равно ценю. Забегу после вас кумбре. Пускай Мистикс Гойль выпишет мне справку. Так, мол, и так, не мог прийти в школу то есть в квартал ублюдков, то есть к достопочтимому Синь-Шиику, так как был занят буханием, то есть обсуждением философских трактатов города начала, ну или что-то в таком роде. Сутки мы еще подождем. Исполняй свой план, Синь. В любом случае этот контракт игнорируйте. А если он заупрямится, всегда можно поступить так же, как и он, не по-джентльменски. А теперь то, зачем мы прибыли. синь «Возьми это кольцо. В нем хранится тысяча комплектов всеранглой брони и сотни биранговых доспехов. Столько же оружия. Эликсиры мы доставили в прошлый раз. Надеюсь, они надежно заперты? И где там твой чудо-эликсир? Его, говоришь, тоже этот ваш лид прислал». «Многоуважаемый инспектор», — так и подорвался Синька. «Щедрость клана не знает границ. Безусловно, эликсиры спрятаны в сокровищнице». Они под усиленным надзором клана. Что же касается эликсира, вот, пожалуйста, он ваш. Надеюсь, клановые алхимики сумеют оценить его эффективность и распознать формулу. Хорошо, славно. Но отныне будьте на чеку и днем, и ночью. Глаз сокровищницы не спускайте. Ты ведь сам понимаешь, за столько лет и турниров каких только случаев не было. Так что глаз не спускай. Чего ты с кольцом возишься? «Великовато! Падает, ваше благородие!» Начал виновато оправдываться ветряной дрыщ. «Диранг! Такой размеры под владельца не настраивает!» Заметив артефакт, завистливо протянул глава Мейфиста. «Разбирайтесь сами! Сокровищницу спрячь, значит! И помните, вы все сопляки, но вам дана большая власть, и на вас лежит большая ответственность!» «Каждое место в Совете — это не только честь и репутация, но и возможность набирать и отбирать несчетное количество рекрутов. Только поэтому мы готовы вкладывать в вас свои деньги, время и ресурсы. Мы будем собираться. Сходим к главе города с поклоном, а вы продолжайте готовиться». Инспектор сурово пробасил свою мотивационную речь, и покровители поднялись. Прислушавшись к их удаляющимся шагам, я проник в зал, где башки сидели, и присвистнул от количества разного рода предметов искусства, а также образцов режущего оружия на стенах. Да, коллекция богатая, такая явно собиралась не одно тысячелетие. Залюбовался бы. Вот кому пытался подражать Брихтон, скупая в обитель всякое бесполезное говно. «Да ну на!» Не веря своему счастью, посмотрел я на столик возле роскошных и огромных кресел, где еще недавно малыши отчитывались перед большими дядьками. Хорошо хоть моментально заткнулся, и мысль пронеслась в голове быстрее, чем рот успел открыться. На столе лежало не кольцо, а кольчища. Такое мне можно надеть на три пальца сразу. «Малый пространственный артефакт хранилища диранга Позволяет хранить внутри особой области пространства, скрытые в кольцо, различные предметы. Не влияет на их сохранность и третворное влияние времени. Вмещает три пространства. «Иди же сюда, мое хорошее! Как давно и долго я тебя ждал! И вот ты само пришло! а а вот это лепота! Ди ранг! Минимум особенностей! Ни изменения размера, ни магической привязки к владельцу! а ну что за сказка? Правда, что такое три унции, понятия не имею. С другой стороны, перечисленное количество крутейших для местного региона артефактов давало понять, что немало. Их, кстати, светить нельзя, а кольцо обязательно нужно замаскировать. И улучшить. Не зря же я архитектор революции, да? Но это уже дома. Тройственный союз-петушар может в любой миг вернуться». Я тут же взял кольцо в руку и получил доступ к его содержимому. Передо мной словно мини-портал раскрылся, за которым скрывалось все притарабаненное добро в виде миниатюрных, будто игрушечных копий. Хочешь — бери любую из них двумя пальцами и вытаскивай. Хочешь — бросай на землю горстями. Все, пора идти, а то они уже дверь открыли входную. Зелья, так и быть, трогать не буду. И лишь кое-что добавлю в местный интерьер. Быстренько направившись обратно к верхнему этажу цитадели, выбрался на крышу, и таким же невидимкой, как и прежде, покинул это злосчастное место. Теперь надо заглянуть в Умру, получить там заветную «Записку от дедушки», и можно спокойно возвращаться в родные стены бастиона, дожидаясь реакции Синь Шиика. Уверен, то будет шикарнейший концерт из всех возможных. А Элина и хан шли по городским улицам, неся в руках стопки бумаг, полученных от доверенного лица разведчика пастырей. Но информация о последних 50 годах тренировок всех оппонентов из топ-10 кланов мы получили. Вряд ли это сильно поможет, но лучше знать тактические схемы потенциального противника, чем не знать. Поделился своим мнением один из сильнейших, даже несмотря на свой уровень, представитель невидимок в мире богов. Это было то, чем он гордился, его особенность его талант, усиленный божественностью, способностями и прокачанным несколько больше привычного духом. «Да бесполезно это, ты и сам знаешь. Сейчас куда? Вытаскивайте задницы попугая или к потенциальному союзнику, что жаждет получить реванш на турнире и вернуться в топ-10», — задала вопрос элина вступая рядом с прожженным до мозга костей разведчиком и совершенно не опасаясь того, что их подслушают, ибо все это время с ними был заглушающий звук артефакт. Правда, встречных прохожих все же приходилось избегать и ходить по малолюдным и оттого грязным улочкам едва ли не за ручку. Очень уж маленьким был радиус его действия. «Точно! Спасибо, что напомнила! С тебя, останут К попугаю пойдем! Давай только схемы эти донесем до Шарлы, пусть разгребает!» Буднично предложил Кхан, заставив улыбку исчезнуть с лица спутницы. «Какой же ты мелочный! Хотя бы раз даме уступил!» — И вообще, не надо было тебе говорить, что я нашла это горе ощипанное. — Надо, не надо. Давай ускоримся. Делай впрямь по горло. Передразнил элину довольный как хан и стал активнее шевелить ногами. — Ну ничего, я верю, что Лид принесет мне победу в другом споре, и в квартале ледяного ветра обойдется без крови. — Полной чудовищной паники и душераздирающей боли, крик разнесся над районом клановых кварталов. И шел он как раз со стороны того самого ледяного ветра.